Страница 213, письмо 164 Павлу Владимировичу Засадимскому, 1891 год, января 13 -го, Ясная Поляна. «Павел Владимирович, я получил ваш рассказ и тотчас же прочел про себя и другой рассказ своим домашним, так он мне понравился». Это то самое искусство, которое имеет право на существование. Рассказ прекрасный, и значение его не только ясно, но хватает за сердцем. Вы спрашиваете о слабых сторонах. Слабого нет, все сильно. А недостатки есть. Недостаток один тот, что во многих местах слишком подчеркнута дрянность рассказчика, например, где он говорит про свою храбрость, товарищ, дворник, дуэль. Это надо выкинуть. Другое — это его рассуждение чувства под взглядом ребенка. Это неверно в противоположную сторону. Причем у новорождённых не бывает голубых глаз. Третье. Не нравится мне в конце его мечты о том, что могло бы быть, о елке. Примечание второе. Рассказ очень-очень хороший, по форме и по содержанию, и очень благодарен вам за присылку его. Лев Толстой. Примечание. Первое. Рассказ перед потухшим камельком. И письмо 28 декабря 1890 года с просьбой высказать мнение об этом рассказе. Смотри переписка, том 2, письмо 577. Конец. Первое примечание и примечание второе. Засадимский при подготовке в 1895 году собрания своих сочинений выправил текст рассказа по замечаниям Толстого. Конец примечаний.